Глава 50. Оказалось, что я был одновременно прав и неправ насчет нашего благодетеля, человека, который утверждал, что был знаком с моим отцом еще до моего рождения. Неправ я был, подозревая его в сотрудничестве с режимом, но в свете того, что с ним случилось впоследствии, я оказался прав, заметив в нем предчувствие грядущей беды. В 1990 через два года после нашей встречи, в с Ден Грин, когда я уже совсем позабыл о нем, сообщили, что он исчез из своего дома в Каире. Позже выяснилось, что его похитили агенты Каддафи, затолкали в самолет и отправили в Ливию, где пытали и в конечном счете убили. Тогда мы этого не знали, но эти похищения и убийства – были началом конца ливийской оппозиции. Мустафа смотрел на ситуацию иначе. Подозрительная смерть его наставника скорее наоборот укрепила его политическую решимость. Он уволился с работы и присоединился к военному крылу организации в качестве штатного оплачиваемого бойца. Съездил на несколько тренировочных заданий, исчезал на несколько недель, бросил пить и стал подтянутым и мускулистым. Он был ужасно скрытным в том, что касалось этой деятельности, но в последний раз, отправившись на задание, он позвонил мне из-за границы и сообщил, где находится. «В Каире!» Голос звучал встревоженно. Примерно неделю спустя он позвонил вновь и на этот раз говорил непринужденно и уверенно. Оказалось, он вернулся и звонил мне из своей лондонской квартиры. «В нашей группе точно есть крот», — заявил он, готов дать правую руку на отсечение, что кто-то из этих каирских мудаков работает на Каддафе. Чую вонь. Проснулся среди ночи и последовал зову сердца. Свалил незаметно, купил билет в одну сторону. После этого Мустафа нашел место в крупном агентстве недвижимости, и принялся за работу с таким рвением, что быстро поднялся по карьерной лестнице. Помимо зарплаты, он теперь получал солидные комиссионные. Он взял ипотеку, купил собственное жилье и пытался убедить меня сделать то же самое. Все твердил, как важно непрерывно расти вверх. Он взял еще один кредит и купил новенькую красную Альфа-Ромео. Его английское произношение слегка изменилось, приобрело аристократические нотки. Сначала я над ним подшучивал по этому поводу, но потом начал замечать, что и мой собственный акцент отчасти напоминает акцент друга. Теперь он носил свежевыглаженные рубашки даже по выходным, а все прежние свои поиски считал пустой тратой времени. Среди его приятелей были в основном британцы и европейцы. Общение с ними зачастую напоминало представление. Мустафа вечно что-то выдумывал, а я по большей части получал удовольствие от ощущения тайного сговора, в который его ложь погружала нас обоих. Он начинал с какого-нибудь выдуманного факта и, будто мы играли в теннис перед небольшой компанией зрителей, перебрасывал его мне как мячик, а я пытался развить его мысль. Тому моменту Мустафа был бесконечно далек от литературы. Если в Эдинбурге это была страсть, что объединяла нас, главная тема разговоров, ныне одно лишь упоминание книги или имени писателя вызывало в нем неловкость и смущение, потому что, подозреваю, трудно оставаться совершенно равнодушным к предмету, которым некогда был страстно увлечен. Я дожидался его в кафе или ресторане, мы обнимались, и я ловил его быстрый неодобрительный взгляд, брошенный на книгу, которую я читал. В Королевском географическом обществе выступал Найпл. Когда мы с Мустафой познакомились в Эдинбурге, одним из самых обсуждаемых романов был «Дом для мистера Бисваса». Я купил билеты, и мы пошли туда вместе и видели, как прибыл великий человек в шляпе, которая была ему не по размеру. Мы сошлись во мнении, что английское представление о том, как должен выглядеть писатель, устарело. Зал постепенно заполнялся, мы нашли два места поближе к первым рядам, я положил на них свой шарф, и мы пошли выпить. А вернувшись, обнаружили, что какая-то парочка заняла наши места. Судя по тому, как дама подалась вперед, высвобождая мой шарф, я готов был поклясться, что она прекрасно понимала, что места заняты. Да и наплевать. Чуть дальше нашлось еще несколько свободных стульев, и я в любом случае предпочел бы не сидеть так близко к сцене. Но Мустафа разозлился, уверенный, что именно арабский узор моего шарфа дал парочке основания воображать, «Будто у них есть лицензия на захват наших мест». Я убеждал Мустафу, что он смешон, но чем больше Найпл рассуждал о пороках мусульман, тем труднее становилось опровергнуть это мнение. Мы ушли, сопровождаемые тягостным молчанием, чувствуя, что нас прежних, тех двух юных невинных подростков из Эдинбурга, предали. «Почему все писатели...» которыми мы восхищаемся, нас разочаровывают, — вздохнул Мустафа, когда мы вышли. Хасам Зова, а теперь вот Найпл — все это так чертовски удручает.